Глава восьмая Распинаясь перед этой ведьмой, я похож на идиота. Она то и дело пучит свои кошачьи глаза, смотрит недоверчиво и все время переспрашивает этим ужасным словом «что?». Так и хочется съязвить, но отдергиваю себя и довольно спокойным тоном объясняю. Правда, кое-где чуть не напортачил, аж самому неуютно стало. Но то, как вытянулось лицо ведьмы, мне понравилось. Провести ночь вместе заманчиво но не с ней и ни не за какие деньги мира даже если она окажется последней женщиной на свете да и вообще не стоит смотреть на нее как на женщину Деловой партнер не более. Именно это мне и нужно донести до глупой головушки и переманить чертовку на свою сторону. Чего греха таить? Выиграем оба, если она согласится подыграть. Однако я все еще сомневаюсь, что мне удастся легко переманить ведьму. Ведь я-то с трудом поверил деду, когда тот озвучил свое очень выгодное и чертовски безумное предложение. «Так зачем ведьме принимать мое?» Не менее безумное предложение. Но попытка не пытка, если вычеркнуть из этого уравнения мой поддергивающийся от нервов глаз и объяснить стерве всю задумку. Ольга. Пробить чертовку не составило труда, благо сегодня в Union Trade рабочий, пусть и сокращенный день. Я как раз застал Анюту, умницу и красавицу из отдела кадров, которая дежурила до конца рабочего дня и попросил о небольшой услуге. Внимание! Парочка ласковых слов, от которых уши Анюты залились краской. И через пять минут на моем телефоне подробная анкета Емец Ольги Владимировны. Что же. Теперь я понимаю, почему она в ярости. Ну и старик подложил мне свинью, когда выдвигал условия, при выполнении которых я получу акции. Чёрт побери, да ради этих акций сам готов продать душу, чтобы наконец стать полноправным боссом, а не подсадной уткой, крякающей по велению отца. Война затянулась, и мне нужны козыри, иначе компания пойдёт с молотка в следующем году, если мой батюшка не успокоит свои эгоистичные порывы. «Так что я должна сделать?» Она шипит сквозь зубы. Ей-богу, как змеюка с зелеными глазами. Я переминаюсь ноги на ногу, потому что в джинсах на морозе торчать не самый правильный вариант, да и валенки, как оказалось, велики и неудобны. И рассматриваю ведьму. Я заинтересовал ее. Очень заинтересовал, пусть виду не подает. Губу кусает, за лопату вцепилась, так будто биться со мной намеревается. А глазками-то стреляет маленькая хулиганка. «Чёрт, что ещё за грязные мыслишки в моей голове?» «Всё просто, я же уже объяснил!» «Да поняла я!» Ворчит и морщит красивый носик. Закусила щеку, пытаясь привести свою голову в порядок. «Жду объяснений!» «Зачем вам это?» «Умница!» «И мне нравится, пусть и становится сложнее. Простыми обещаниями её не заманить в капкан». Затем я тяну, пытаясь придумать верный для неё ответ. Так, голова думай. От мороза, пробирающегося под одежду, тело нехило так потряхивает, я еще не отогрелся, а теперь вынужден вместо того, чтобы искать помощь и возвращаться в город, стоять здесь и уламывать ведьму. В другой ситуации бросил бы все и уехал. Но соблазн получить контрольный пакет акций затмил все. Даже ночь в компании друзей и соблазнительной Эйрике Только без лжи. Перебивает меня, только открываю я рот. Изгибаю бровь посылая мысленно ведьму куда подальше. «Ага, как же, чтоб я и не врал. Придется, если хочу акции. Но для нее, пожалуй, буду чуточку честен. Я не увольнял тебя». Она открывает рот и вертит головой. Яростно сверкает зелеными глазами. «Врешь?» «Нет». «Ты подписал приказ?» «Я видела твою подпись?» «Я подписал десятки приказов, нет сотни за эти месяцы. И да, я знал, что в штате идет сокращение». Она хмурит брови и, насупившись, встаёт в стойку для обороны. Я напрягаюсь и жду, когда грибу лопатой, но ведьма продолжает сверлить во мне дыру. «Потому что не имею никакой власти в компании». Звучит как-то нелепо, но плевать. «Да ладно! Обманщик!» «Честно!» «Так и поверила!» «Да прекрати уже!» Рыкнув, вынимаю руки и показываю их перед собой. «Честно! Я ни черта там не могу сделать сам! У меня никаких прав! Сижу как индюк в кресле и головой качаю! Приказы приходят свыше!» «От него?» Она задирает голову и указывает на небо. Я по инерции поднимаю взгляд и ничего, кроме облаков, не вижу. «Да нет же!» Ворчу в ответ. «От моего отца!» Сейчас он управляет фирмой. Она вновь смотрит на меня, часто моргая, и вертит головой. «Ох, ну за что мне это наказание?» Думал, что умная, а оказывается глуповато. Как пробка от шампанского, которое сейчас пьют мои друзья в арендованном лесном домике. «Эх, мне бы туда, а не вот это вот всё». По факту, я лишь исполняю функции и не имею права ничего менять. Поэтому, когда пришел приказ сократить штат, все, что я мог, только согласиться и подписать бумаги. Но пришел новый приказ, согласно которому после новогодних праздников будет еще сокращение. Также компания собирается закрывать торговые точки, распродавать имущество. Ну вот, выложил все как на духу. И что она подумает? Что мы в заднице? Пожалуй, я бы тоже так решил. Но вместо этого ведьма щурится и, склонив голову, смотрит на меня. У компании? Если мне не изменяет память, все было отлично. Конечно же, отлично. Я держу язык за зубами и пожимаю плечами. Об остальном ведьме не стоит знать. Как, например, о том что мой отец намеренно выводит капитал. Дед, владеющий акциями, лишь соглашается на все, что говорит ему сын, а я по факту никто. Без бумажки – экскременты. Ладно, а компания? Она отпускает древко лопаты и прячет руки в огромном полушубке. Что дальше-то будет? Разыграем мы дружбу, но пошутим и поулыбаемся друг другу. Что от этого изменится? Я получу контрольный пакет акций. Заявляю с гордостью и замечаю, как ее глаза вспыхивают. Недобро так. «Старика на бабке решил развести?» «Да черт бы тебя побрал!» Рачускуй, стучащие от холода зубы. «Не я, а он меня пытается развести!» «Ну вот, сдал себя, проиграл. Сейчас посмеется, пожелает удачи и исчезнет с лопатой наперевес. А я потеряю единственную возможность выиграть эту битву. Значит, новогодняя ночь?» Она тянет слова, да так, будто смакует каждый звук. Мое сердце замирает. И нет, не от ее голоса. Хотя он хорош, когда не шипит, как змея. «Ночь. Дядя Петя и моя бабуля, ты и я», — чуть ли не по слогам произносит. «Я медленно киваю, боюсь испугнуть момент. Ну уже, ведьма, подари мне надежду». Я подумаю. «Что? Ты бросила меня на дороге! Я мог погибнуть!» Она пожимает плечами и скалится, будто ей нравится мое уязвимое положение. «Такие, как ты, не погибают», — гад ползучий. Добавив, ведьма подхватывает лопату. «Лучше уходите, пока я не прикопала вас тут, Андрей Львович!» «Ну как? Как же мое предложение?» Голос похож на скрипучий ржавый механизм. «Надеюсь, я не подхвачу воспаление в этой треклятой деревне?» «Волшебное слово». «Что?» «Повторяю. Волшебное слово. Дергаю шарф, которым с удовольствием придушил бы ведьму». «Конечно же, я не дурак. Понимаю, о чем она говорит. Но это же очередная издевка надо мной. Стоит мне рот открыть, как она плюнет ядом и умчится в закат, виляя своей круглой задней точкой. Ну же, Андрей Львович, одно слово». «Всего-то десять букв. Ничего сложного». Сжав зубы, сверкаю глазами. «Почему нельзя убивать взглядом? Я бы в ней и живого места не оставил». А она смеется. Видно по блестящим кошачьим глазкам. «Ладно», — уговорила. «Пожалуйста». Произношу по слогам, стуча зубами. Продрог до костей. Ведьма хохочет в голос. «Ну вот, полный провал. Пора собираться домой, пока не стемнело и пока я еще успеваю к друзьям. Напьюсь и умру под елкой». «Чудненько, босс. И ведь не сложно?» Она пожимает плечами. Хорошо, Андрей Львович, не сверлите в моем лбу дыру. Я согласна. Подыграю, но на моих условиях.